Глава одиннадцатая Лена страшно не хотела рассказывать о том, что они видели, и дело было вовсе не в самих следах. Она никому не говорила, что пойдет к пещере с Аней, и, честно говоря, не собиралась, потому что, ну зачем? Они спокойно бы вернулись, и все, ничего бы не случилось. На случай форс-мажора обе были с телефонами. И Лена прекрасно знала, что Витька с друзьями утопал на вечернюю рыбалку чуть ниже по течению, так что в лесу они бы не остались. Но их находка все меняла, и пришлось пойти с повинной. «И зачем ты полезла туда осенью?» Мама и правда была очень недовольна. Она улыбалась и снова месила тесто. Но Лена не рискнула бы пробовать пирог, который замешан с таким настроением. Да еще и семенчук. «Уже надоела, подружка? Так быстро? Ты же знаешь, что там опасно, Алена!» «Да мы не собирались лезть внутрь, я же не дура!» Попыталась оправдаться Лена. «Пару шагов прошли бы и домой. Мы просто рядом с пещерой посидели, чай попили. Я очень надеюсь, что и правда не собиралась». Молча сидевший отец, который только барабанил пальцами по столу, решил вступить в разговор. «Ты ведь знаешь, что некоторые там остаются навсегда!» «Там действительно опасно. Мама права. И чем глубже, тем опаснее. А если пойти не тем ответвлением, я всегда вожу туристов по выверенному маршруту. И то кто-то умудряется влезть, куда не следует». «Да мы не собирались даже до развилки спускаться», разозлилась Лена. «И потом, если бы не мы, ты бы даже не знал, что туда кто-то с кровавыми руками полез». «Это очень странно, да» согласился отец, вставая. «Совсем чужих в поселке сейчас нет. Разве что несколько человек из города. Да и то наши. Просто переехавшие. Ну и новые жители, конечно. Но не вижу ни одной причины, по которой кто-то из них полез бы в пещеру. Да еще с ранами или кровью в банке. Ты вообще уверена, что это кровь?» «Абсолютно». Лена поднялась вслед за отцом. «Я иду с тобой». Тот внимательно оглядел дочь и, прикинув что-то в голове, согласно кивнул. Моя дочь, только и добавил он с легким оттенком самодовольства, на что мать ехидно хмыкнула, но спорить не стала. Собрался отец быстро, а Лена даже не переодевалась. Скоро должно было начать темнеть, но с отцом Лена в лесу не боялась никого. Так зачем ты потащила с собой подругу? спросил отец, когда они вошли в лес. «Да я подумала, что или подружимся уже совсем, или наоборот», – нехотя ответила Лена. «Думала, вот испугается она пещеры, и я спокойно перестану общаться». «Мама права? Она тебе надоела?» – уточнил отец, перешагивая через торчащий, причудливый змеей корень. «Не в этом дело». Лена вздохнула и выпалила. «Она Витьке Рощину нравится, а в школе с ней Платон подружился. Ты ведь помнишь Платона?» он вечно только с заучками на Олимпиадах разговаривал. И все. «Одной из заучек была ты», усмехнулся отец и добавил совсем другим тоном. «Оставим золотого мальчика в покое. Ты все еще страдаешь по Витьке? Мне с ним поговорить? Я могу». «Нет уж, спасибо», буркнула Лена. «Ну смотри». Отец начал карабкаться в гору. Дыхание его стало более прерывистым. Говорил он отдельными словами, отчего звучало так, будто каждое слово весомо. «Твоя мама никому не давала обидеть себя дважды. Будь как она». «Это сложно», – пожаловалась Лена и замолчала, чтобы сберечь дыхание. Через несколько минут они очутились на том пятачке перед пещерой, где днем лежал плед. Сухая осенняя трава до сих пор была примята, пока Лена смотрела на закат и даже сделала пару фотографий, Отец направился сразу к пещере. «Аленка, иди сюда!» – позвал он дочь. «Смотри!» Он посветил фонариком на те самые следы, которые Лена видела днем, а потом повел фонарик дальше в сторону травы. «Это очень плохо», – добавил он через паузу. «Что именно?» Лена еще не понимала. «Плохо, что ты это не видишь!» Отец вздохнул и снова нырнул лучом фонаря вглубь скалы. Если бы у тебя был значок следопыта, я бы его у тебя с позором изъел. Разве ты не видишь, что человек не входил в пещеру, а выходил из нее? Если Лена думала, что до этого момента ей было страшно, то она очень ошибалась. Одно дело стоять рядом с пещерой, куда ушел кто-то окровавленный, и другое — понимать, что этот кто-то вышел и теперь да где угодно. И второе — кто бы это ни был, он ранен. «Наверняка напуган и теперь бродит по лесу, потому как я не слышал, чтобы кто-то в крови выходил к городу или к нам. Мы должны найти его раньше, чем что-то еще случится». «А может, это физрук?» вдруг сообразила Лена. «Залез со своими дурацкими попытками вызвать демона в пещеру, опять порезал руки и вылез?» «Это еще что за история?» В сумерках лицо отца было плохо видно, но Лена и без того прекрасно представила, как удивленно поднимаются его брови. Пришлось рассказывать. «Бардак», — припечатал отец, когда Лена закончила рассказ. «Я не узнаю тебя, дочь. Почему ты раньше не рассказала? Ты же понимаешь, что это может быть опасно. Человек, который даже для совершенно неправильных ритуалов начинает использовать кровь, на этом не остановится, и могут пострадать жители поселка, в том числе ты и твои друзья. Он точно вас не видел?» «Вроде бы нет». Лена переступила с ноги на ногу. Ей все меньше хотелось продолжать находиться тут, но поторопить отца она не решалась. «Вроде», — передразнил ее отец. «Ладно, стой тут, я спущусь немного ниже». «Не надо», — пискнула Лена. Но отец уже светил себе фонариком под ноги. Ждать пришлось долго. Давно село солнце. Лена начала замерзать, и пожалела, что рюкзак с остатками еды бросила дома. Чтобы меньше бояться, она стала думать о школе, о том, что задали мало, и это хорошо, а то пришлось бы полночи делать домашку. Когда ее мысли дошли до того, что нужно уточнить, будут ли в этом году дополнительные занятия по биологии и химии, и если да, то на каком автобусе ей возвращаться домой, из пещеры послышался шум. «Папа?» – негромко позвала Лена – И снова услышала шум. На этот раз он был снаружи, за ее спиной. Лена взвизгнула и обернулась. Прямо на нее, шелестя крыльями, летела целая стая птиц. Лена нагнулась, и птицы пронеслись над головой. Лишь одна коснулась ее перьями. Они взвелись выше, выше над горой, в которой была пещера, и еще выше. Теперь, несмотря на сумерки, Лена могла разглядеть их гораздо лучше. Их оказалось меньше десятка. И Лена почувствовала себя глупо. Да и нападать на нее они не собирались. Просто летели от реки и не набрали высоту вовремя. «Ты кричала, Аленка?» Папа вылетел из пещеры, едва не задыхаясь от бега. «Что?» Он заводил фонарем вокруг, высвечивая ее саму, деревья, тропинку. «Прости, птицы напугали, не ожидала», призналась Лена. Ей стало стыдно. Папа мог и упасть в темной пещере, когда бежал ей на помощь. «Ничего страшного», — ответил отец, переводя дух. Он посветил в небо, провожая рассеивающимся лучом, кружащих над лесом птиц, и махнул Лене рукой. «Мол, спускаемся. Никаких следов вашего физрука я не нашел, заговорил отец, когда они спустились и шли по тропинке в сторону поселка. «Это хорошая новость. Что до того, кто это был...» «Так я склоняюсь к тому, что это один из троицы пропавших. Помнишь, были в начале июля такие ребята, которые не брали с собой телефонов, никому не говорили, куда идут, и собирались даже костер разжигать кремнием?» «Хоть не палочками», — хмыкнула Лена. «Парней она помнила. Такие просто созданы были, чтобы без вести пропадать в лесу, тонуть в реке или попадаться медведю. И вот один из них теперь шатался по лесу, израненный и голодный». Печальная перспектива. Я одно не понимаю. Как это могло произойти? Продолжал думать вслух отец. Допустим, он выжил, в отличие от своих друзей. Но почему до сих пор не вышел к поселку? Или он заблудился, или наткнулся на кого-то в лесу? Или вышел к шоссе, перепугал до мокрых штанов каких-нибудь водителей и уже в краевом центре, предположила Лена. Такое тоже нельзя исключать, согласился отец но тогда бы уже здесь были следователи. Нет, он точно еще где-то бродит, если не погиб. Надо попробовать отыскать его самим, не поднимая особенно шума. Это точно, лучше без шума. Лена нервно хихикнула. «А помнишь, папа, как баба Нюра на три дня пропала, мы ее всем поселком искать начали, а она потом нас же обматерила, что мы на ее грибные места вышли?» «Точно, надо бабу Нюру спросить, не видела ли она кого?» встрепенулся отец. Разберемся, Должны разобраться. Что до тебя? Будь добра, не болтай лишнего. Особенно своей подруге. Нам только перепуганной девчонки не хватает. Если расскажут в школе, нам точно поисковую бригаду пришлют. Еще и спросят, почему не сообщили сразу о пропаже. Так дураки каждое лето пропадают. Нарочито беспечно пожала плечами Лена. Что тут поделаешь? Тайга». «Вот именно». «Городским этого не понять». Отец едва заметно усмехнулся. «В общем, Семенчук, соври, что это не кровь, или что физрук ваш балуется. Придумай сама».